Бронированные кегрессы Первый в мире полугусеничный автомобиль спроектировал и изготовил работавший в России французский подданный Адольф Кегрес. Родившись во Франции в 1879 году, в начале 20 века он перебрался в Петербург, где в 1904 году поступил механиком в моторный отдел завода Леснер. В 1906 году Кегрис познакомился с начальником военно-походной канцелярии его императорского величества князем Орловым, который и пригласил 28-летнего французского специалиста на должность заведующего технической частью собственного его императорского величества гаража в царском селе. В то время автомобили гаража эксплуатировались только с апреля по ноябрь. Зимой движение по засниженным дорогам было практически невозможно. Любивший быструю езду Кегрис неоднократно жаловался на это Орлову, который как-то предложил французу придумать что-нибудь для решения данной проблемы. В январе 1909 года Кегрис на базе легковой машины французской фирмы FL изготовил автосани для движения по снегу. Под передней осью были установлены лыжи. А на задние колеса одевалась гусеница из верблюжьей шерсти, которая натягивалась специальными барабанами. Проведенные испытания показали хорошие результаты, и Кегрис получил от Орлова добро на проведение дальнейших работ. В 1911 году в мастерских императорского гаража установили приборы Кегриса на 45-сильный легковой автомобиль Мерседес. В отличие от первого варианта. Гусеничный ход монтировался вместо задних колес, без переделки машины. Теперь в его конструкции имелось две опорных тележки, позволявших равномерно распределять давление машины на грунт, а сама лента изготавливалась из резины с завулканизированной в нее тканевой лентой. Привод от задней оси к паре ведущих катков по одному на борт осуществлялся двумя цепями. Ведущие колеса за счет трения приводили в движение гусеничные ленты. В феврале 1911 года автосани «Мерседес» совершили первый пробег в окрестностях царского села, а затем, после доработки конструкции, испытывались в 1911-1912 годах. В 1913 году мастерские императорского гаража Заключили соглашение с Русско-Балтийским вагонным заводом РБВЗ на установку приборов Кегриса на автомобиле Руссабалт Тип Ц, который был изготовлен в том же году. Смотрите фото номер 105 в файле дополнительные материалы. 10 февраля 1913 года в организованной Санкт-Петербургским автоклубом гонки по льду Финского залива, Петербург. Кронштадт, Петербург и вошли в пятерку машин, преодолевших дистанцию менее чем за два часа. В феврале 1914 года Руссобалт с приспособлениями Кегриса испытывался в окрестностях Петербурга по маршрутам Царское село Павловск-Царское село и Царское село луга царское село общей протяженностью 260 верст. При этом машина легко двигалась по целине, преодолевала канавы и кустарник, развивая скорость до 35 верст в час, а по шоссе до 55 верст в час. По результатам этих испытаний Кегрис 31 мая 1914 года получил привилегию патент номер 26751 на автомобильные сани движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами и снабженные поворотными полозьями на передней оси. После начала Первой мировой войны Кегрису присвоили звание прапорчика русской армии. При этом он продолжал работу над совершенствованием конструкции своего приспособления для автомобилей различных марок. Например, в августе 1915 года Руководство Российского императорского автомобильного общества выступило с инициативой об оснащении пяти автомобилей движителем Кегриса и формировании из них автосанитарного отряда. Работы велись на Путиловском заводе под руководством инженера Харитонова при непосредственном участии Кегриса. В качестве базы использовались автомобили французской фирмы «Рено». В июле 1916 года эти машины в составе санитарной колонны имени наследника цесаревича убыли на Северный фронт, где хорошо зарекомендовали себя в условиях бездорожья и снежной целины. Автосани во время опыта действительно поразительно свободно брали все препятствия, которые являлись для обыкновенных автомобилей безусловно непроходимыми. Одновременно с разработкой проекта установки своего движителя на санитарных Рено, Кегрис выступил с предложением изготовления автосаней своей конструкции для нужд армии. В октябре 1915 года он представил на рассмотрении технического комитета ГВТУ образец, чертеж и описание автосаней своей конструкции. Комитет высказал мнение, что крайне желательно испытать приспособление Кегриса на автомобилях разных систем, особенно возможность их применения для броневых автомобилей, что может иметь большое значение. После утверждения разработанных Кегрисом чертежей весной 1916 года в его распоряжении передали один броневик «Остин» второй серии. Машина получила усиленный вариант гусеничного движителя, изготовленного с учетом возросшей, По сравнению с легковыми автомобилями массы. Для удобства испытания бронеавтомобиля и перевозки необходимых запчастей и инструмента задняя часть броневого корпуса была демонтирована и вместо нее устроен грузовой кузов с сидениями. Смотрите фото номер 106 в файле дополнительные материалы. 3 августа 1916 года Остин с движителем Кегриса испытывался комиссией по бронеавтомобилям в окрестностях Петрограда. Генерал-майор Филатов в своем рапорте об этом писал Автомобиль шел по шоссе из царского села в Пулково со скоростью до 40 верст в час, свернул с дороги на целину, преодолел придорожную канаву глубиной около полутора аршина и шириной в два аршина. Затем пошел со значительной скоростью По мягкому травянистому грунту, свободно и плавно преодолевая различные неровности. Поднялся на Пулковскую гору к по склону, по влажному растительному грунту. При подъеме шофер имел возможность местами ставить вторую скорость. Перегревания мотора замечено не было. Наконец, автомобиль без особых усилий перешел небольшое качковатое болото, где местами вода сплошь покрывала почву. Никаких поломок замечено не было, за исключением погнутия левых направляющих дуг. После устранения недостатков Остин с приспособлением Кегриса убыл в Могилев для показа вставки верховного главнокомандующего. Здесь машину продемонстрировали императору Николаю II, на которого она произвела благоприятное впечатление, а также испытали на бездорожье, а также пробегом из Могилева в Царское село. 12 сентября 1916 года командир запасной броневой роты направил председателю комиссии по бронеавтомобилям генерал-майору Филатову рапорт об этих испытаниях. Первое испытание было произведено в районе Могилевской губернии по маршруту, утвержденному генералом контировским Число верст пробега 286. Число часов движения 31 час 20 минут. Вес автомобиля с нагрузкой – 332 пуда 20 фунтов или 5320 килограммов. Заключение испытательной комиссии. Первое. Преимущество приспособления прапорщика Кегриса заключается главным образом в возможности проходить по непроходимым для обыкновенного автомобиля дорогам, без дорог, через канавы на очень крутые подъемы и спуски по пескам и топким болотистым местам. Второе. Прошедшие за время пробега повреждения указывают на необходимость упрочить коромысло роликовых тележек и устранить возможность перекоса приспособлений от боковых толчков. Третье. Приспособление кегриса с вышеуказанными изменениями является вполне законченным по конструкции механизмом и в этом виде может быть передано на заводы для изготовления. Четвертое. Потребность действующей армии в автомобилях, могущих проходить по бездорожью, крайне велика и спешна, А потому, по мнению комиссии, следует принять все меры к серийному изготовлению приспособлений Кегриса для необходимого количества автомобилей всех типов – броневых, грузовых и легковых. Второе испытание было проведено в составе вышеуказанной комиссии от города Могилева на Днепре до Царского села, согласно заданному маршруту. Число верст пробега – 725, число часов движения – 34 часа 15 минут, вес автомобиля с нагрузкой – 332 пуда, 20 фунтов. Заключение комиссии. Первое. Опытный пробег Могилев Царское село – имел своей задачей испытать приспособление Кеглиса на выносливость при движении по шоссейным дорогам в дополнение к проведенному 2-6 сентября сего года испытанию при движении по бездорожью в районе Могилевской губернии на расстояние 286 верст. Второе. Происшедшее повреждение передаточной цепи лопнуло одно звено – Таково, что дает полное основание предполагать какую-либо случайность, независящую от приспособления, так как остальные звенья оказались исправными. При всем этом имеется полная возможность снять поврежденную цепь и продолжать движение без нее. Третье. Повреждения резиновых лент указывают на необходимость более тщательного и совершенного их изготовления, с расчетом на работу при их огибании шкивов. Повреждение гребня, находящегося на внутренней поверхности ленты, указывает на необходимость установить более соответствующее соотношение высоты гребня к диаметру ведущих роликов, так как главная причина срывания частей гребня заключается в надавливании на них осей роликовых тележек. После рассмотрения результатов испытаний руководство ГВТУ утвердило план изготовления автомобилей на приборах Кегриса. Всего 143 легковых и грузовых машины, а также 39 броневиков. Изготовление приспособлений поручили Путиловскому заводу. В качестве базы для полугусеничных броневиков предполагалось использовать Остины с двумя постами управления, бронировку которых планировалось ввести на Путиловском заводе. Впоследствии планировалось переделать таким образом все остальные броневики этой марки, кроме первой серии, а также фиаты, изготовление которых вел Ижорский завод. К началу 1916 года инженеры Путиловского завода совместно с Кегрисом переработали конструкцию приспособления, испытав его на том же остине второй серии, который уже испытывался в августе-сентябре 1916 года. Машина получила усиленные тележки и дуги с роликами, а колеса на передней оси заменили уширенными, но меньшего диаметра. Кроме того, броневик получил бронировку кормы и задний пост управления по типу, принятому для машин этой марки, после чего машину передали в гараж запасного броневого дивизиона. Дальнейшая ее судьба автору неизвестна. Смотрите фото номер 107 в файле дополнительные материалы. Весной 1917 года чертежи для установки приспособления Кегриса на Остины Путиловского завода были готовы и переданы в производство, но из-за революционных событий установить их на броневики не удалось, хотя Путиловский завод и изготовил 34 комплекта деталей для них. Не удалось наладить выпуск их трехтонных полугусеничных грузовиков ПАК-карт, Такие машины были в программе Кутиловского завода. А вот легковые паккарды с приспособлениями Кегриса выпускались. Причем на одном из них испытывалась гусеничная лента из проволочных тросов. Более прочная, чем резиновая. Всего, по разным данным, изготовили до 30 легковых полугусеничных паккардов. Что касается броневиков то к их производству вернулись уже при советской власти летом 1919 года. При этом бронировку Остинов и окончательную сборку машин вел Ижорский завод, а изготовление приспособления Кегриса – Путиловский. Всего с июля 1919 по март 1920 года изготовили 12 таких бронеавтомобилей, именовавшихся в документах «Остин Кегрис». Они использовались в боях гражданской войны в составе автобронеотрядов Красной Армии. При этом две машины данного типа были захвачены поляками в марте-апреле 1920 года. Что касается самого Кегриса, то весной 1917 года он уехал из России во Францию, где запатентовал вариант своего гусеничного движителя с принудительным зацеплением ленты. Этот вариант он прорабатывал еще в России. Опыт эксплуатации испытаний машин и его конструкции показал, что ведущие барабаны часто буксовали на резиновой ленте. Между ними набивались снег и грязь, в результате чего гусеница рвалась или соскальзывала. Во Франции Кегрис работал на фирме Citroën, которая в 1922 году приобрела патент на его движитель. Первый автомобиль «Ситроен Кегрис» с принудительным зацеплением гусеницы испытывался в Африке в 1922-1923 годах, показав хорошие результаты. Впоследствии во Франции и других странах спроектировали и изготовили большое количество различных полугусеничных машин по типу автомобилей с движителем Кегриса. Сам изобретатель умер в 1943 году.